Часть вторая. Зелилийцы тоже люди. Глава тринадцатая. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. В этот раз пробуждение Макса было не слишком приятным. Кто-то не сильно, но настойчиво пинал его ноги через спальный мешок. «Что такое?» — проворчал Макс. Разлепив глаза, он увидел Рику с обнаженными клинками, стоявшую рядом и легонько толкающую его. «Макс, проснись!» – прошепела она, оскалившись. «Зелерийцы!» «О, чёрт!» – сон сняло как рукой. Макс вскочил на ноги, попутно выхватив пистолет, и встал рядом с Ликой. В полутора десятках шагов впереди стоял отряд рыцарей, позади которых топтались несколько странных серых животных, чем-то похожих на печальных лошадей. Видимо, местная версия рыцарских коней. Некоторые из воек были закованы в латы. Другие в кожаной броне, но все с оружием на изготовку. Двое из них вместо мечей держали в руках взведенные арбалеты. Эти ребята точно пришли сюда не за тем, чтобы мило побеседовать и предложить проводить друзей до теократии Мари. Возглавляла отряд высокая длинноволосая блондинка с большими синими глазами и внушительных размеров мечом и щитом. Макс тряхнул головой, окончательно отходя от сна. «Проклятая Умари!» — крикнула девушка-рыцарь. «Что ты здесь делаешь? Ты взяла этого зелерийца в рабство, тварь!» «Жалкая дикарка!» — огрызнулась Лика. «Макс, глаз Салангана! Наш бог вернулся, и скоро мы обрушим на вас его гнев!» От этого обмена любезностями Максу захотелось застонать. Только женских скандалов на его голову не хватало. тем более, когда все вооружены до зубов. «Так вы заодно!» — взвелась девушка. «Это из-за вас, жители деревни, нас и позвали! Готовьтесь к смерти!» Ощетинившись оружием, рыцари начали медленно окружать Макса и Лику. «Макс, прикажи мне вырвать ее гадкий язык и уничтожить этих богомецких отродий!» — прошипела Лика. Вздохнув, спецназовец сделал шаг вперед и... всем стоять взревел он никакой драки слушать меня салаги ревкнув так что с деревьев сорвались перепуганные птицы он сделал еще шаг вперед и заговорил обращаясь к девушке рыцарю меня зовут макс я пришел из другого мира алика не врала я глаз саланга на хамке прости поведение моей служанки мы не хотим кровопролития Салангану не нужны жертвы. Нам нужен мир на зелирии. Пожалуйста, прикажи своим солдатам убрать оружие. Он говорил спокойно, но твердо, понимая, что лишь его выдержка сейчас может помочь избежать кровопролития. Образомся! воскликнула та. Что ты такое говоришь? Ты или истинный зелириец, или ничтожный раб, присягнувший у Мари и готовы присмыкаться перед ней, лишь бы сохранить свою жизнь, но не честь? Ты. Она говорила, глядя прямо на Макса, но его взгляд не был сосредоточен на ней. Он лишь мельком отметил, что, судя по расположению ножен, его противник — левша. Это стоило учесть в бою. Деля внимание, он следил за малейшими движениями арбалетчиков. И уловил этот момент. Вероятно, каким-то малозаметным посторонним условным жестом, но командир отдала приказ стрелять. Их мышцы лишь начали движение, а Макс уже знал, что нужно сделать. Короткий и резкий рывок в сторону Лики и одновременно взмах рукой напротив ее груди. Направленный в парня арбалетный болт воткнулся в дерево, а летящий в Лику упал в траву, отбитый ребром его ладони. Развернувшись, он посмотрел прямо в глаза девушке-рыцарю и увидел то, что и ожидал. Страх. «Плохой стрелок!» — усмехнулся он, переводя взгляд на арбалетчика. «Вам конец!» — прошипела Лика. «Обезвредь их, но постарайся никого не убить!» Только и успел крикнуть Макс, когда они оба уже сорвались с места. Броня — хорошая штука, когда предстоит иметь дело с таким же мечником, но совершенно бесполезная вещь, если у противника есть огнестрельное оружие, и он в совершенстве владеет техниками рукопашного боя с применением захватов. У Макса не было никакого желания убивать этих несчастных, поэтому, быстро наметив самого опасного врага, Он всадил пулю в его правое плечо. Грохот выстрела на мгновение вверх нападавших в ступор, и этого времени хватило, чтобы успеть вывести из строя и второго арбалетчика. Больше тратить патроны смысла не было. Рукоять у пистолета достаточно прочная, чтобы отправлять в нокаут с удара. С латниками было немного сложнее, но легкость и маневренность сыграли Максу на руку. Без особого труда уклоняясь от взмахов мечей, он нашел время глянуть, как дела у Лики. тут же убедившись, что волнуется напрасно. Эта хрупкая с виду девушка голыми руками глушила рыцарей, не заботясь, что на тех шлемы. Металл гнулся и ломался под ее ударами. Бой длился немногим больше минуты. Этого времени хватило, чтобы десять рыцарей и их девушка-командир полностью лишились боеспособности, а многие еще и сознания. Сияя улыбкой, Лика подошла к Максу, таща свою связанную жертву под руку и силой поставила на колени перед ним. «Твоя воля выполнена, Макс», — улыбаясь, доложила она. «Я никого не убила. Что прикажешь сделать с этой дикаркой?» «Туварь!» — прорычала та, попытавшись встать, но тщетно. «Пока ничего», — нахмурился Макс. «Как тебя зовут?» — обратился он к пленнице. «Я ничего тебе не скажу! Отпусти меня!» — вскрикнула она. Парень только покачал головой. «Лика, накрой, пожалуйста, наш стол». Позавтракаем все вместе, распорядился он, кивнув в сторону аккуратно сложенной на траве скатерти. Уверен, мы сможем договориться. Помни, что я говорил: Саланган Хамке куда терпимее и добрее, чем думает Умари». Мари. Как скажешь, Макс? Было видно, что Лика ожидала какого-то более жестокого приказа, но, сама себе удивляясь, легко согласилась, что переговоры могут быть хорошим вариантом. Ведя девушку к столу. Она мысленно удивилась своим действиям. В пылу боя она, привыкшая всегда бить на поражение, сумела сдержаться и даже ненароком не только не убить, но даже не слишком сильно покалечить своих врагов.